Допрос в Вене Давно Орлова не попадала в столь неприятную ситуацию. Но самым печальным было то, что выяснение отношений с великой княгиней Екатериной Павловной случилось как-то вдруг совсем неожиданно, и Фрелина оказалась к этому совершенно не готова. «Но согласитесь, Агата Андреевна, что все это выглядит крайне прискорбно!» Великая княгиня сурово уставилась в глаза Орловой. Взгляд этот у сестры российского государя был наследственным. Точно таким же взглядом Василиска, упорным, немигающим и очень тяжелым, смотрела на провинившихся ее мать. Но у императрицы Марии Федоровны глаза были голубыми и в минуту гнева разительно светлели делались льдистыми и пронзали врагов подобно рапире, а у великой княгини мягкая глубина шоколадно-карева смягчала эту колючую остроту, и взгляд получался всего лишь строгим. Но Орлова знала цену обеим дамам, спорить с ними было себе дороже, и сейчас она примирительно сказала. «Прошу простить, ваше императорское высочество, но никаких особых поручений государный мне не доверяла И поэтому вы приехали из Лондона в Вену, хотя маман никуда из Петербурга не уезжала. Вот черт! И откуда она все знает? поезд Орловой в Лондон держалась в строжайшем секрете. К тому же Фрейлина появилась в британской столице уже после того, как император Александр Павлович вместе со своей огромной свитой и, понятное дело, с любезнейшей сестрицей Като отбыл в Вену так что все должно было остаться в тайне. А тут поглядите-ка, не просто домыслы, а прямые обвинения». Пока Агата Андреевна размышляла, что бы такое ответить разъяренной великой княгине, Таня стала ждать, а она бросилась на фрейлину сама. «За кого вы меня принимаете?» Брат уже объявил, что отказывается от плана просить руки принцессы Уэльской для бедняги Ника. Александр даже показал мне письмо нашей матери. Она, видите ли, долго размышляла и решила, что этому союзу не быть. Предлагает взять в дом очередную немецкую принцессу. Несложно догадаться, кто предоставил ей факты для размышлений. Врать орловы не хотелось, а рассказать правду она не могла императрица мать взяла с нее слово, что об английской миссии орловой не узнает никто, а тем более члены царской семьи. Но великая княгиня сердилась, а самое главное имела на это полное право, ведь она не ошиблась, и в вену агата андреевна прибыла именно по ее душу. Фрейлина должна была присмотреться к новому претенденту на руку Екатерины Павловны, а потом все честно и искренне отписать в Петербург, как соизволила выразиться вдовствующая императрица. Вот ведь и впрямь нашла коса на камень. Очень похожее лицом на покойного Павла I, характером великая княгиня, целиком пошла в мать, и вставать между этими двумя железными дамами не решался никто. Даже император Александра всегда умывал руки. Как подозревала Орлова, просто боялся взять чью-то сторону в их ссорах. «Если маман успела забыть, то уж напомню сама. Я долг семье отдала полностью. Все сделала по желанию Марии Федоровны. Чего же она хочет теперь? Да еще и от несчастной вдовы. Такого же слепого подчинения, как от девицы, не будет этого». «У меня один суверен, мой государь брат, а он сказал, что я вольна сама выбрать себе нового мужа», горячилась Екатерина Павловна. Она гордо вскинула голову, отчего ее темные локоны подпрыгнули тугими пружинками вокруг румяных щек. «Да уж», если честно сказать, ситуация накалялась прямо на глазах. Задранный к небесам курносый нос Екатерины Павловны не сулил Орловой ничего хорошего». «Почему вы считаете, что ее императорское величество не одобрит ваш выбор?» – осторожно спросила Фрейлина. Сама она уже понаблюдала за претендентом на руку великой княгини. На взгляд Орловый принц Вильгельм был типичным немцем. Суховатым, флегматичным, не слишком ярким. Но в данном случае это было даже хорошо. Такой муж отлично уравновесил бы страстную и невероятно деятельную натуру Екатерины Павловны. К тому же принц был хорош собой, приходился вдовствующей императрице Марии Федоровне родным племянником и был наследником короны Вюртембергского дома. Орлова его кандидатура казалась вполне подходящей. Самой невесте единственно возможной. Так зачем же конфликтовать, если можно объединить усилия? Надо только убедить Екатерину Павловну, что Фрелина ей не враг, а союзник. Но царевна по-прежнему горячилась. «Мне все равно!» «Одобрит она или нет, я хочу стать женой Вильгельма. Неужели после того, что выпало на мою долю, я не имею права на счастье?» «Принц достойнейший молодой человек. Надежда Вюртембергского дома», – дипломатично заметила Орлова. По чести сказать, она боялась перестараться. Расхваливая жениха, не лишним было проявить осторожность. «С такой проницательной дамой, как Екатерина Павловна, лезть...» Вместо пользы могла принести вред, а то и, не дай бог, крупные неприятности. А Орлова старалась подвести раздраженную царевну к мысли, что незачем ломиться с кулаками в открытую дверь. Лучше договориться полюбовно. «Вы не хуже меня знаете, что маман никогда не угодишь!» Уже спокойнее и тише сказала великая княгиня. «Для ее императорского величества обещание данные ее августейшему супругу, святы и по намекнула Орлова. Екатерина Павловна ее не поняла, а задача она замолчала и вопросительно выгнула бровь. «Покойный государь так доверял ему и такту своей супруге, что именно ей поручил выбрать партии для всех младших детей. Понятно, что Мария Федоровна непременно сдержит данное слово». «Вы хотите сказать, что маман просто не может не вмешаться? И спорить по этому поводу бесполезно?» Влекая княгиня наконец-то начала прозревать. «Именно так...» «Ваше императорское высочество!» Тема оказалась такой скользкой. Да и вообще, пора было заканчивать этот визит вежливости. Сидеть дольше в Вене не имело смысла. Написать письмо в Петербург с твердым «да» и в путь. Тем временем Екатерина Павловна сменила гнев на милость. Уголки ее ярких пухлых губок приподнялись, обещая скорую улыбку, а темные глаза потеплели. «Так что же вы напишете моей матери?» — спросила она и тут же уточнила. — Или сами отправитесь к ней с докладом? — Мне еще не удалось выполнить поручение государине. Она отправила меня в Лондон к знаменитой портнихе мадемуазель де Гримон. Я должна была сделать большой заказ на новомодные английские платья. — Это я убедила маман, — перебила Орлова великой княгиня. Послала два платья в подарок и расхвалила Луизу. Я и сама пошила новый гардероб именно у нее. Посмотрите, какая прелесть! Все просто и при этом изысканно. Как же удачно, что подвернулась новая тема для разговора. Фрейлине не хотелось, чтобы Екатерина Павловна взялась вдруг сопоставлять события, города и даты в не слишком правдивом рассказе. Так что Орлова сразу же уцепилась за последнюю фразу, сказанную великой княгиней. — Да, ваше императорское величество, вышивка и впрямь необычайно хороша, но надо же, по шелку и в тон «Это сочетание с атласом на корсаже, да и персиковый оттенок прилесен рассуждала Агата Андреевна, надеясь отвлечь свою собеседницу. Но не тут-то было. Екатерина Павловна никогда и ничего не забывала. «Вы хотите мне сказать, что ездили в Англию к Луизе де Гримон?» подозрительно осведомилась она. «Да, но не смогла сделать заказ, поскольку модистка уехала в Париж». Екатерина Павловна кивнула, подтверждая. «Да, она повезла племянницу во Францию. Бурбоны признали за девушкой права на титул и земли ее казненного отца. Придется теперь вступать в наследство. Я ведь хорошо знаю и саму Луизу, и юную герцогиню Генриетту. Они жили в доме княгини Черкасской в Лондоне, а я, пока брат не приехал в Англию с визитом, жила по соседству. Сестра князя Алексея предложила Луизе свой парижский дом и своего поверенного». Боюсь, что вы еще долго не сможете выполнить поручение мамам. до гримона не скоро вернутся, ведь наследственные дела самые долгие. Черкасские? Для Орлова эта фамилия кое-что дозначила. В прошлом году она оказала этому семейству важную услугу. Агата Андреевна попыталась прощупать почву. Простите, ваше императорское высочество, о какой княгине Черкасской идет речь? Не о супруге ли Алексея Николаевича? Спросила она. «Да, именно ней. Вы знакомы?» – уточнила великая княгиня. «Но вам не удастся повидаться. Она беременна, а после той трагедии, что пришлось пережить семье, бедняжке нужны уход и забота. Вот муж и отослал ее в Лондон. В их доме сейчас живет тетка, да и сестра рядом, та, что за английского герцога замуж вышла». а новоявленной английской герцогине Орлова была изрядно наслышана, но о несчастье в этой семье ничего не знала. «А что за трагедия?» – спросила она. «Ах, просто ужасное несчастье!» Румяные щеки Екатерины Павловны даже побледнели. Младшая из приехавших в Англию княжон черкасских подружилась с дочкой Примадонны Ковенгарден Джудитой Малибрани. Княжна поехала к подруге, чтобы поздравить ту с Рождеством, а в это время на дом напали бандиты. Они убили хозяйку и все внутри подожгли». Получается, что княжна Лиза погибла случайно. Ее тело обнаружили под завалами. А вот дочку Примадонны так и не нашли. Как видно, пожар был адским, и все превратилось в пепел. Великая княгиня вздохнула. Черкасские невероятно страдают. На князя Алексея просто страшно смотреть. Орлова не верила собственным ушам. Та ужасная драма, в которой она сыграла столь незавидную роль, Англичане ее даже не поняли, отмахнулись, как от назойливой мухи. Получила вдруг нежданное продолжение. Но что же теперь делать? Рассказать все сейчас? Нет, только не Екатерине Павловне. Впрочем, незачем суетиться. Надо поступить проще, разыскать князя Алексея и все с ним обсудить. — Я сегодня же принесу свои соболезнования главе семьи, — сказала Орлова. Но великая княгиня остудила ее пыл. «Нет, Агата Андреевна, это у вас тоже не получится. Вы же знаете, что Наполеон смешал нам карты. Брат считает, что корсиканец сейчас пойдет навстречу английским войскам, так что своего доверенного флигель-адъютанта император уже отправил в Бельгию. Алексей Черкасский уехал в Брюссель к Велингтону». «Жаль». «Кстати, маман не передавала вам историю с предсказанием о том, как Лиза Черкасская предсказала моему брату возвращение Наполеона?» Екатерина Павловна явно воодушевилась и рвалась все немедленно рассказать. «Нет, я ничего подобного не слышала», — искренне призналась Орлова. «Ну да, вы же уехали до того, как я написала обо всем Марии Федоровне», — не удержалась от шпильки великая княгиня. Но остальное изложилось с невиннейшим выражением лица. «Заметьте, Александр сам рассказал мне об этом». Так вот, когда он посетил поместье герцога Гленнерга, того самого, который женился на сестре Алексея Черкасского Доли, там давали бал маскарад, и девушка в костюме цыганки шутливо погадала нашему императору. Она предсказала возвращение Наполеона и триумф этого корсиканского выскочки еще на сто дней. Тогда мой брат так и не узнал, кто прятался под маской гадалки. И лишь когда предсказание сбылось и Наполеон вернулся, Алексей Черкасский признался государю, что той гадалкой была его сестра Лиза. Оказывается, у нее были способности к ясновидению. Орлова впервые слышала подобные рассуждения от Екатерины Павловны. Обычно эта деятельная дама была чрезвычайно прагматичной, а тут ясновидение. «Возможно, что это были романтические фантазии молоденькой девушки?» Не оспаривая мнение царской дочери, осторожно намекнула Фрейлина. Но Екатерина Павловна все поняла как надо, поскольку усмехнулась и сказала, «Вы, наверное, решили, что мы сошли с ума?» «Не буду с вами спорить. Предлагаю другое. Бедняжка Лиза пообещала повторное воцарение Наполеона на сто дней. Вот дождемся этого срока и посмотрим, кто сумасшедший, а кто нет». Орлова осознала, что надо немедленно откланяться, и засобиралась. Но Екатерина Павловна по-прежнему была на чеку и вновь напомнила ей о главном. «Так как? Вы из Вены напишите маман или поедете к ней сами?» «Господи всемогущий, ведь это надо же быть такой упорной!» Пришлось Орловой вновь взяться за старую песню. Я так и не смогла выполнить поручение государыне и сделать заказ для ее императорского величества. Отсюда я поеду в Париж. Мне нужно разыскать модистку и договориться с ней». Большие глаза Екатерины Павловны от удивления раскрылись еще шире и стали похожи на чайные блюдца. «В Париж? Сейчас?» — воскликнула она. «Вы не забыли про Наполеона?» Орлова лишь пожала плечами. «Кого волнует скромная, одинокая женщина?» Великая княгиня вгляделась в спокойное лицо Фрейлины и расхохоталась. Ха, ха ха ха но и но. Как видно, я поторопилась с выводами. Теперь понятно, что в сравнении с теми интригами, которые плетет по всей Европе наша драгоценная маменька, мой второй брак – вопрос не только мелкий, но и никому не интересный.